Глава 32. Ава. Я выглянула в коридор, прячась от посторонних глаз в тени у Виты Лианами Миниши. Королева окружила его тело целой армией, по меньшей мере две дюжины человек. Я могла бы легко повесить каждого из них, вот только моя магия больше не действовала. Скрытая от посторонних глаз, я попыталась завладеть контролем над темными пурпурными лианами, которые свисали с каждой колонны и стены в большом зале, но складывалось впечатление, будто ими уже управлял кто-то другой. Когда я попыталась проникнуть в сознание растений, то почувствовала присутствие темной, пугающей силы, ощущение, от которого у меня заныли зубы. Но я предположила, что мне не обязательно останавливать свой выбор на легких вариантах. Здесь каждый камень был пропитан магией леса, силой животворящего дерева, и, возможно, был другой, менее очевидный способ убрать охрану с моего пути. Я посмотрела вниз на каменные плиты, и мой взгляд остановился на крошечных стебельках сорняков между трещинами, хрупких, снежными листьями. Я заставила их расти выше, больше, чтобы они смогли обвиться вокруг ног стражников. Словно руки из могилы они тянулись вверх и хватали живых, чтобы утащить их к мертвым под землю. Мой взгляд переместился на мужчину с длинными серебристыми волосами. Его белые крылья неистово молотили воздух. Сорняки поползли по нему, переплелись корнями и притянули его к полу, заключая в ловушку. Они оплели его живот, ребра и крылья, удерживая на месте. Упавший воин возвал к своей королеве. Сорняки поставили стражу на колени, и оружие со звоном попадало на пол. Каждый раз, когда они перерубали растение, на его месте вырастало другое. Их ноги и бедра опутывал целый кокон из лиан, которые вырывали оружие из рук. Внезапно мое внимание отвлекли. На одного из воинов кто-то напал, чьи-то руки обхватили его голову и с тошнотворным хрустом сломали ему шею. Когда стражник упал на землю, я подняла взгляд и увидела самого прекрасного Фейри из всех живущих на земле. Мир остановился. Это был Торин. Он двигался, дышал и смотрел на весь мир, подобно богу возмездия, со сверкающими голубыми глазами и потрепанным в боях телом. Его руки и разорванную белую рубашку покрывали полосы крови, сердце до боли сжалось. Я перепела Амбрози. На мгновение я утратила способность двигаться, лишь стояла в тени неподвижная, едва дыша, пока он вершил суд над войнами мэп. Обжигающий жар пробился сквозь ледяной панцирь под моими ребрами. Смутно сознавая, что, выкрикивая его имя, я выскочила из укрытия, сжимая его меч, и когда я подбежала к нему, Торин повернулся, и наши взгляды встретились. Его улыбка была душераздирающе красива. Не сводя с меня взгляда своих насыщенно голубых глаз, он отшатнулся подальше от связанных растениями стражников, Кровь пульсировала в моих венах, стучала в висках. Я перепрыгнула через стражников и врезалась в железную грудь Торина. Он осторожно вытащил свой меч из моей ладони, затем обнял меня и крепко прижал к себе. Я уткнулась лицом в его залитую кровью грудь, чувствуя, как колотится его сердце под тонким белым материалом рубашки. Я провела ладонью выше, впитывая ощущение его тепла прекрасного биения сердца. Наконец услышала его голос. «Вот ты где, и я тебя искал». «Моргант исцелил тебя». Это прозвучало едва ли громче натреснутого шепота. Конечно, был миллион других слов, которые мне хотелось сказать. О способностях, которые я развела в себе, и о хаосе, который я здесь посеяла о плане выбраться из этого места, найти зеркало в заброшенном храме. Но мои мысли превратились в безумный клубок слов, который мне никак не удавалось распутать не тогда, когда я купалась в эйфории от его совершенного живого аромата. Ощущение тесной близости его тела заставило весь остальной мир растаять. Торин обнял меня еще крепче, и я почувствовала, как под пальцами прикатились мышцы. Он поцеловал меня в макушку. «Я пытался до тебя добраться». Я цеплялась за него так же крепко, как за ветви деревьев у стен замка. Он казался удивительно осязаемым, реальным, и мне хотелось стоять так вечно и никогда не отпускать его. И когда я практически растворилась в нем, в разум проникла ужасная мысль. Почему королева хотела, чтобы он остался жив? Да для чего приказала Морганту исцелить его? Сердце вновь сковало ледяным страхом. «Здесь ничего не происходит без согласия королевы». Словно услышав мои мысли, Тори напрягся и отстранился от меня. Он протянул ко мне руку, словно защищая и веля держаться подальше от себя. Но нуждалась ли я сейчас в защите? За мной уже тянулся кровавый след. Я медленно повернулась и увидела королеву. По другую сторону связанных стражников по залу плыла королева Мэп. На ее голове красовалась корона из плюща и драгоценных камней, а белые волосы рассыпались по меховой накидке. Мэп опустила взгляд на сорняки, опутавшие ее воинов, и выгнула бровь. «Вижу, ты не отпустила Аву, как обещала!» В голосе Торина прозвучала тихая угроза. Королева остановилась по другую сторону линии стражи. Я не говорила, когда отпущу ее. Или сделаю ли я это до того, как сброшу с башни, или после. И я, кажется, дала еще одно обещание, не помнишь, что если ты решишь навестить заблудшую неблагую в ночь перед поединком, то будут последствия. Я посмотрела на Лианы над ее головой, но не смогла вплести в них свою магию, так как ими уже повелевала другая. «Видишь, заблудшая!» — от нее исходил свет. «Ты не единственная, кто умеет контролировать растения». Мэп улыбнулась, ее зубы были белыми, как выбеленные кости. «Разумеется, я бы не стала торопиться убивать Торина. Я, кажется, упоминала, что кастрирую его, а затем медленно задушу то, что от него останется в стволе дерева. «Изавель, ты знаешь, что он сделал с моим сыном?» Я с трудом сглотнула. Это был не тот вопрос, ответ на который мне хотелось знать, но Торин ответил. «Я не посылал своих убийц за твоими сыновьями. Я посылал их убить тебя. Мои сыновья готовы отдать за меня свои жизни» а я за них, полагаю, таково время любви. Но ты еще не познал острую боль потери ребенка. Ты никогда не знал боли, когда чувствуешь чужую смерть так, словно она хуже твоей собственной. Я же испытала ее дважды. Она начала осторожно приближаться к своим пойманным ловушку воинам, и как только подошла к ним, одна из толстых пурпурных лиан на стене рванулась к мечу Торина. Он перерубил ее, затем следующую и еще одну. В моем сознании зарождался новый ужас. Магия королевы отражала мою собственную. Но у меня не было времени зацикливаться на связи между нами, потому что теперь она направляла свое колючее оружие против меня. Торин крутился на месте и разрубал шепчущим мечом одну лиану за другой. Он не сможет противостоять этой яростной атаке вечно. Я все еще чувствовала себя так, словно заледенелые камни в моей душе хранили в заперти адскую мощь. Если бы я только могла высвободить этот поток силы, я бы перехватила у королевы контроль над анами. Отступив на шаг от Торина, я пыталась мыслить ясно, пока сердце выбивало сильную дробь, Почти в каждом живом существе вокруг меня чувствовали следы ее ядовитой магии. Она окрашивала все живые волокна, за исключением тех сильных колючих сорняков, которые обвивали стражников. Я продолжала мысленно управлять ими и могла заставить их напасть на королеву. Длинные цепки стебли потянулись к ней. Она неторопливо отошла подальше и оглянулась. «О!» Боюсь, этого недостаточно, но, Изавель, я хотела бы рассказать тебе о том, что сделали его родители. Они дали обещание, что наши семьи будут встречаться, обещали, что после многих лет вражды между королевствами появится торговля, что мы будем делиться магией и едой, объединимся против растущей угрозы со стороны смертных но я никогда не предполагала, что королевская особа Фейри может лгать. Мы, здесь не лжем. Но это оказалось ловушкой. Когда я увидела, как они принесли отрубленную бычью голову, то поняла, что меня предали. Они потребовали, чтобы я сняла проклятие стужи. Вот только это, не неблагие их прокляли, разве нет? Ее голос стал громче. Улыбка исчезла с ее лица, и черты исказились яростью. «Неблагие не виноваты в объявшей Ферриленд зиме!» — взревела она. «Это твоя вина, Торин!» Ее ярость была подобна ядовитому туману, от которого дрожали колени, гнев, с которым мог сравниться только мой собственный. Я склонила голову на бок, отключаясь от окружающего шума и хаоса, пока не осталось лишь ощущение каменных плит под ногами и призрачного ветерка, шелестящего в листьях моих сорняков. Я закрыла глаза и приказала им вырасти, высвободиться из трещин. Из моего тела вырвалась грубая первобытная сила. Магия была настолько яростной, что по ледяному панцирю в моей груди побежали расплавленные трещины. Каменный пол под ногами трескался, и ломался под напором растущих стеблей. Сорняки прорывались в малейшие трещинки, и камни разлетались на куски. Я почувствовала, что падаю, и жестко приземлилась на деревянный пол ниже этажом. Вокруг сыпались камни и пыль. В позвоночник впивались корявые корни дерева, а сверху возвышались стальные мускулы, обтянутые разорванной и пропитанной кровью рубашкой. Торин выгнулся дугой прикрывая меня живым щитом и принимая на себя основной удар падающих отовсюду камней. Нас окружили огромные, перевитые растения. Сквозь пыль, покрывавшую темные волосы, брови, ресницы, тори, настроилось тепло. Когда я взглянула ему через плечо, то увидела дыру, по меньшей мере двадцати футов поперечнике, которую пробили в полу мои растения. Только в одном наши взгляды с королевой сходятся. «Мы отдадим все, чтобы защитить тех, кого любим». Я протянула ладонь и на мгновение коснулась лица Торина. Он слабо улыбнулся. Но это был наш шанс спастись. Торин дотянулся до меча, лежавшего рядом, и помог мне подняться. Вокруг нас зашевелились стражники и принялись откатывать упавшие камни. Торин выбрал направление и бросился бежать, но я схватила его за руку и притормозила. Быстро осмотрела окружавшую нас паутину деревянных туннелей. Благодаря живой связи с деревом я знала, какой туннель ведет в лунную ночь. «Сюда!» — прошептала я, переходя на бег трусцой. Лёгкие заполнились пыльным воздухом. Здесь, внизу, туннель был погружен в тени. «Это ты?» — тихо спросил Торин. «Управляла теми растениями». Дыхания не хватало, но я все равно попыталась ответить. «Похоже?» Я все-таки владею магией. Мы позволили невысказанному вопросу повиснуть в воздухе. Вопросу о том, что моя магия пугающе похожа на магию королевы Мэп. Если получится подобраться достаточно близко к наружным стенам, я могла бы попытаться раздвинуть огромные корни и сделать нам проход. Пусть это и не самый хитрый, но все же способ сбежать. «Почему ты бросился на мою шпагу?» — резко спросила я. Мэп пообещала тебя отпустить. Хоть она и не лжет, доверие все равно не внушает. Всегда способна выкрутиться. Ава. Его глубокий голос прозвучал чуть громче, чем следовало. У нас было не так уж много вариантов. Конечно, он прав, но я все еще была в гневе, как будто он меня бросил мне на зло, а не для того, чтобы спасти мне жизнь. Казалось, я не видела и не хотела видеть разницы. Волновало лишь то, что меня бросили. Торин, думаю, что смогу вытащить нас отсюда. Я нашла калу, покрытую вуалью. У реки стоит заброшенный храм богини Пепла. К востоку от замка, как она сказала, там есть зеркало, и оно может перенести нас туда, куда мы пожелаем. Я говорила это и понимала, что теряю скорость, отвлекаясь на разговор, но все равно должна была все рассказать Торину. Если по какой-нибудь причине мне не удастся выбраться живой из двора скорби, то, возможно, получится у него». «Любят они здесь богиню пепла», — пробормотал Торин. «Любовь — это кузница», — насмешливо добавил он. Как только эти слова были произнесены, он оглянулся и поднес палец к губам. «Я почувствовала это» вибрацию от бегущих к нам стражников. Я посмотрела в ту сторону, и желудок скрутило при виде подпрыгивающих в воздухе факелов. Они приближались к нам со скоростью, которая многократно превышала нашу. Месяцы, проведенные в плену, не способствовали моему физическому развитию. Но что у меня действительно появилось, так это способность прятаться. Я схватила Торина за руку, и затащила его в расщелину, образовавшуюся из нескольких переплетенных больших корней. Клубившаяся на кончиках пальцев магии, я расширила щель в корнях и образовала проем достаточно большой для нас обоих. Я подтолкнула Торина туда, уловив в его взгляде мимолетное удивление, затем прижалась к нему спиной и призвала занавес из лиан, чтобы скрыть нас. Торин обхватил меня за талию. Мощная рука сжимала пресс, а его пальцы оказались чуть выше тазовой косточки. Так близко к нему я могла чувствовать перекатывавшиеся под рубашкой мышцы. Очевидно, в моих венах до сих пор бурлила часть амброзии, потому что близость Торина сильно отвлекала, а его лесной аромат ласково окутывал меня. Сквозь ткань я чувствовала, как его сердце бьется у меня за спиной. Когда стражники подбежали ближе, Я откинула голову в изгиб его шеи и прижалась еще сильнее к его груди. Он слегка наклонил голову, как будто хотел что-то прошептать, но воины были близко, и он ничего не сказал, но щеку согревало его дыхание, как солнечный свет крону дерева. Когда он безотчетно, ласково провел большим пальцем по моему бедру, я закрыла глаза и растворилась в ощущениях. Огненный ад! Как он мог быть настолько сексуальным в такой момент? Мне хотелось никогда его не отпускать и не допустить ни единого дюйма свободного пространства между нами. Однако мне придется его отпустить. Когда он вернется в Фэриленд и найдет новую жену, по тлеющим углям в моей груди пополз лед. Сейчас об этом лучше не думать. Лучше просто подумать о том, как попытаться выжить. Подумать о том, как выбраться из двора скорби с уцелевшими телами и разумом. Когда шаги воинов затихли, я почувствовала, как Торин сзади напрягся. Он наклонился и прошептал. «Я скучал по тебе, подменыш». «Я собираюсь вытащить тебя отсюда, Торин», прошептал я в ответ. «Ты меня спасаешь?» В его глубоком голосе проскочил намек на веселье. «Дело в том, что да, я спасала его. Я протиснулась сквозь завесу лиан и повела Торина в темный коридор. Мы шли еще несколько минут, пока я не почувствовала, как корни дерева купаются в лунном свете. Свобода лежала как раз по другую сторону этих корней. «Сюда!» — прошептала я Торину. «Следи, чтобы на нас ничего не упало!» Тело гудело от амброзии, когда я провела кончиками пальцев по узловатым корням. Приложив руку к коре, я ощутила шелест ветра в листьях на ветвях дерева. Вокруг раздался грохот, сверху посыпалась земля и пыль, и корни сдвинулись с места, открывая перед нами путь под звездное небо. Как только щель в корнях достаточно расширилась, я схватила Торина за руку, и мы выбежали в ночь. Я вдохнула свежий влажный воздух двора теней. Эйфория и ослепительная улыбка Торина воодушевляли. Здесь мою кожу обдувал свежий ветер. Нам осталось только добраться до реки и отыскать заброшенный храм. Мой взгляд упал на загон, где в лунном свете стояли лошади, и подвижные, и спокойные, совершенно не обращающие внимания на хаос в замке. Вдалеке небо подсветило красное зарево, рубиновое пламя на фоне теней. Мне потребовалось мгновение, чтобы понять извержение вулкана. Сегодня ночью богиня пепла была полна ярости. Мы прошли по траве около двадцати шагов, и вдруг я услышала позади себя звук двигающегося дерева. Живот скрутило. С нарастающим ужасом я обернулась и увидела змеившиеся по стенам темные лианы королевы. Из легких пропал весь воздух. Мне хватило времени лишь предупреждающе крикнуть Торину, когда мою талию петлей обвела Лиана и оторвала от земли в небо.